не позволил бы себе послушаться этого голоса он должен был поговорить с Елизой сам должен был появиться перед ней и выслушать её справедливый упрёк не рассчитывая ни на какую терпимость ведь я знал что так будет сокрушённо подумал вивья знал что настанет время когда елиза не в силах будет проявить понимание к тому что я делаю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 Элиза жалобно всхлипнула. История Вивьены казалась ей правдивой, однако одна деталь продолжала мучить её. Никогда прежде на казнях она не видела, чтобы приговорённого сжигал инквизитор. Это всегда были палачи. Но почему? Она перевела дух, стараясь подавить слёзы. Почему они заставили тебя,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 Почему она так рассуждает? Да, его роль на сермо генералис была чудовищна, но ведь он не выбирал этого, и неужели эта роль сумела затмить собой всё хорошее, что он делал прежде? Не говори так, попросил он. В его голосе странным образом сочеталось предупреждение, мольба и возмущение.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 тонкой струна, на которой держалось его терпение, лопнула после этого обвинения. Его слова теперь звучали так же едко, как слова Елизы. Но прости, что я, неграфский отброс, который может безнаказанно творить всё, что ему заблагорассудится. Ты же только такое сумасбродство можешь оценить по достоинству. В глазах Елизы вспыхнула резкая и возмущённая обида. Забыв обо всём, она подалась вперёд и нанесла Вивьену хлесткий удар по щеке, заставивший его резко повернуть голову набок. "Не смей!" воскликнула она и оборвала себя на полуслове, ошеломлённо уставившись на него. Казалось, лишь теперь она поняла, что сделала. тем временем что-то тёмное, что всегда замолкало, оказавшись рядом с Элизой, вдруг взметнулось в душе Вивьана ураганным ветром, и он так явно почувствовал, каково это жеDisplayText себя со словом "коллех". Придержав горящую щёку, он лишь взглянул на Элизу, и на этот раз она шагнула назад от испуга. Никогда, никогда прежде он не смотрел на неё так. Элиза мгновенно пожалела о том, что сказала, но уже не могла забрать свои слова назад. Под взглядом Вивьены Коллера, таким чужеродно злым и испепеляющим, она буквально потеряла дар речи. Ты знала, кто я с самого начала, произнёс он, и тихая угроза в его голосе пугала ещё больше. Элиза молчала.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 думал Ренар, и мысль эта чего-то вызывала в нём непривычную щемящую тоску. Хотя бы на день